но тобой не издевались в школе не травили потому что человек притворяющийся близким показал новую игру а потом уже по привычке нет конечно ты же светлая девочка ласковая испытание моё я не хочу тебя убивать и её не хотел кого ломные слова из дома до горла поддержании ненужной беседы сестру свою сводную я видел как она попала под машину я в тот момент желал ей смерти и желание исполнилось это был знак ты веришь в знаки Нет, а я верю. Недавно стало, пример. Да пожалуйста. Видишь дом напротив? Так я Мишку и нашла, я первые сюда вернулась. Василиса сидела на дахе, вытянув ноги и курила. Дым поднимался к потолку и цветы кривились. Ему кадило привычнее. Я знала, что если искать, то отсюда. Сиди, сказала. Черная дула крошечную пистолет, придала просьбе необходимый вес. И Лад, дернувшись, сел было к окну, опустился на кровать. Кофту снять позволишь? Жарко. И бровь ее не повела, а лицо в ночь, словно ей правда что-то может разглядеть в туманной мути, на любое его движение засекает. Реакцию у нее как у гирзы, и характер такой же. Когда Василиса только продемонстрировала оружие, Влад решил, что она шутит. Но удар рукояти по голове неожиданной сильной для хрупкой женщины показал, на самом деле все всерьез. Но зачем? Что Влад сделал ей, Мишки? Ведь не за разбитые же коленки и не исполнившиеся мечты мстят? Я даже допроснулся и понял, что нет у меня будущего. Просто вот нет и всё, как будто кто-то там суши взял и постоял грезно моей жизни. Первые месяцы с ума сходила. Бесконечный день один в один. Те же люди, те же лица, те же разговоры. Слепцы, которые не видят ничего, кроме сегодня, и меня заставляет видеть раздреклятое сегодня. Это как будто тебя не стало, а мир живёт под сказал Влад. Василиса на сей раз повернулась, смотрела долгим взглядом и соизволила согласиться. "Да, именно. Меня не стало. Я начала искать, когда же не стало, и обнаружила, что ещё тогда, давно, когда папа ушёл. Он ведь не имел права нас бросать. Это он виноват во всём. И та шлюха и ведьма, которые взяли всё помогать. Ты правда в это веришь?" Рука нырнула под рубашку, дёрнула за цепочку и в ладонь Василисы упал чужой амулет. Она взлея его двумя пальцами, как дохлую мышь, и подняла на уровень глаз. Это ведь её игрушка, той твари, которую это брала папу. А знаешь, откуда она у Алёны-Алёнушки, от бабки. Алёнкина бабка была ведьмой, жила в соседней деревушке недалеко, километров 5, если на прямки. Что такое 5 километров для того, кто чужую жизнь перевернуть собирается? Не тени ни усмешки, она не шутит, мёртвая женщина с пустыми глазами. Она и правду верит, что любой может собрать котлей из кусиных хвостов, крыльев летучей мыши и жабиных шкур, что достаточно произнесет волшебные слова, и тот, кого желает, будет принадлежать душой и телом. Думаешь, что хочешь, сказала Василиса, сжимая амулет в кулак. Но я точно знаю, он нас любил, а потом ушел и забыл, и мама умерла. Не тогда, когда дом поджигало, раньше. Тварь украла отца и мамину душу. Тварь расплатилась. Только одна за всех слишком мало. дело не окончено, понимаешь? чужое безумие казалось куда более отвратительным, чем собственное. но давай спрашивай, убивало ли я? тебя ведь это интересует. нет, не убивала. зачем? вон и сам прекрасно справляется, он и тоже вырос. кто? Женька. неужели не помнишь? надо же, сколько всего ты забыл. трава высока, поднимается над головой развеять фиолетовые флаги кисти, гудит с мирными голосами и пахнет донником до да клевера. Ветер по ним от ухи катит, а внизу душно, бездвижно. Илладик задерживает дыхание, он в засаде. Рисованное гримом лицо, измазанные пылью руки, венок из дахматой травы и его вилок с кривой стрелой. Владик слышит, как кто-то приближается. Хрустит трава, гудят шмели, сопит носом враг Женька. А ту его, арет срыва Мишка и вылетев на траву, кидает сухим конским яблоком. А ту его, а ту! Вот эти тетком сухой грины ударяет в лоб и рассыпается. Больно, обидно, злостью закипает кровь. Кажется, вот этот раз дошло до драки. В бездонных глазах тоска. Вспомнил, да? Знаю, с тебя мне жаль и его жаль. Он не виноват, что отец спешил к нему, а я не виноват, что ушёл. Но теперь-то ничего не изменить. Ты просто не пробовала. А ты, ты сам пробовал? скакивает, тычет дугом высок, заставляя его гибать шею неудобно, опасно, спедохантир это сняла дора. Теперь одно неуклюкое движение и мозги на стеночке. И отчего кажется, что даже если лад будет в ловких движениях, мозги всё равно до на стеночки окажутся.